Глава 8. А вы произвели настоящий фурор в нашем грешном семействе, объявил мне Орландо прямо с порога, когда на следующее утро явился на работу. Но только это не распространяется на вашего брата, я думаю. Что же до моего браца, не обращайте на мышь внимания. Он всегда настроен в высшей степени подозрительно по отношению ко всем людям, особенно к тем, у которых не может обнаружить никаких изъянов. Никто и никогда не знает, какой реакции от него ждать в том или в ином случае. Приходится принимать всё как данность, ответил мне Орландо неожиданно миролюбивым тоном. А что же касается восхитительного обеда, который вы нам приготовили, то я тут вот что подумал. А не завязать ли мне со всеми этими банками и сутками и попросить вас впредь кормить нас обоих своими вкуснейшими блюдами? Как считаете? Правда, я сильно сомневаюсь, что те кухонные возможности которые есть у нас на втором этаже, вполне соответствуют вашему высокому уровню профессионального мастерства. Орландо бросил на меня задумчивый взгляд. «Какие ещё скрытые таланты у вас имеются, мисс Старр, хотела бы я знать?» «Никаких», — покраснела я от смущения. «Я всегда краснею, когда меня начинают хвалить посторонние». «Вы очень разносторонний человек, мисс Старр, очень. Интересно, где вы научились языку жестов?» Моя няня обучала меня этому языку, правда, на базе французского, когда я была ещё совсем маленькой девочкой. А потом мы с сестрой придумали ещё и собственные жесты, создали, так сказать, свой язык общения, понятный только нам двоим. Наверное, так случилось ещё и потому, что я всегда была молчуньей, не люблю много говорить. И это тоже несомненное ещё одно ваше достоинство. Если человеку нечего сказать, то, по-моему, всегда лучше промолчать. Кстати, именно поэтому я так люблю беседовать с Рори. Он очень наблюдательный ребёнок, всё видит, всё замечает в окружающем его мире, и речь его становится лучше день ото дня. Маргарет сказала, что вы необыкновенно внимательны к нему. Теперь уже пришёл черёд краснеть Орландо. Очень мило с её стороны, но я на самом деле сильно привязан к своему племяннику. Он у нас такой яркий, неординарный мальчик, и в школе успевает отлично. Конечно, должен сказать, что к при великому сожалению, отцовской руки явно не хватает. Даже не столько руки, сколько мужского влияния. При всем своём желании я не осмелился бы претендовать на эту роль, хотя стараюсь изо всех сил и делаю для него всё возможное. Мне очень хотелось спросить у Орландо, кто отец Сарори и куда он подевался. Но я посчитала бестактным задавать подобные вопросы. Итак, я иду к себе, хотя, как мне кажется, я хотела вам сказать что-то ещё. Только вот что. Что ж, скажу потом, когда вспомню. Мысли Орландо снова улетели прочь в неизвестном направлении. Впрочем, сегодня он и так, вопреки обыкновению, задержался на одном предмете разговора дольше обычного. Я тоже занялась своими рутинными делами: растопила камин, сварила кофе, который всё равно никто не придёт пить. Затем взяла перьевую метёлку и прошлась ею по книжным полкам, сметая с них пыль. Попутно вспомнила слова помойной крысы о том, сколько в наши дни обходится содержание книжного магазина и о том, какую сумму они могут выручить, если решат продать здание магазина. Мне даже трудно было вообразить себе, что такое может случиться. Когда Орландо по какой-то причине отлучался куда-то из магазина, то всё здесь моментально напоминало мне гнездо, оставленное птицей на сетке. Его связь с этим пространством была столь естественной, что невозможно было даже в мыслях отделить Орландо от его любимого детища. На дворе было сыро и холодно. Вряд ли в такую погоду к нам забредут даже наши постоянные посетители. Я сняла с полки томик с романом Вирджинии Вулф Орландо, Я устроилась возле камина с намерением перечитать давно прочитанную книгу. Но к своему удивлению, обнаружила, что никак не могу сконцентрироваться на словах. Мысли мои снова вернулись к событиям вчерашнего дня. Я попыталась даже начать распутывать клубок сложных взаимоотношений, царящих в этой семье. Но прежде всего из памяти не выходил облик самого дома. Снова и снова перед моим мысленным взором являлись картинки спокойной, безмятежной красоты, который полнился High Wild. Как я и предполагала, помоенная крыса не удостоила меня своими посланиями или тем более звонками. Постепенно я взяла себя в руки, мысленно приказав перестать грезить о доме под названием High Wild. Лучше сконцентрирую свои усилия, думала я, на том, как и каким образом я смогу в один прекрасный день обзавестись своим собственным домом, который ни в чём не будет уступать дому моей мечты. Между тем дни становились всё короче, а по утрам, когда я шла на работу, меня уже встречал на улице сильный мороз. Наши постоянные читатели его все перестали баловать на своими посещениями. Зато у меня появился новый стимул. Если выпадала свободная минутка, когда не было никаких дел, я садилась поближе к огню и писала заметки, относящиеся к моему будущему роману, к работе над которым собиралась приступить уже в самом ближайшем будущем. Под спорьем служили напутственные слова Пасолта. Они помогали мне преодолеть неверие в собственные силы и способности. В один из таких дней… Я настолько погрузилась в свои замыслы, что даже не услышала, как Орландо спустился вниз и вошёл в торговый зал. И лишь когда он довольно громко откашлялся, я подняла глаза и увидела, что его фигура буквально нависла надо мной. «Простите», — извинилась я, резко захлопывая свою записную книжку. «Ничего-ничего, мисс Старр», — тут же поспешил успокоить меня Орландо. Вот пришёл узнать, есть ли у вас какие-нибудь определённые планы на ближайшие выходные. Я с трудом удержалась от улыбки, услышав по-старомодному куртуазную речь своего работодателя. «Нет, никаких конкретных планов у меня пока нет. Тогда могу ли я предложить вам кое-что?» «Пожалуйста». Дело в том, что Маргарет получила большой заказ во Франции. Ей нужно слетать туда на пару дней, чтобы утрясти все условия будущего контракта. Одним словом, надо увидеть всё своими глазами и оценить весь объём работ непосредственно на месте. Да, она говорила мне о возможности получения такого заказа. Так вот, Маргарет обратилась ко мне с просьбой: "Не могли бы мы вместе с вами отправиться в Хай-Уилд на эти выходные и присмотреть там за Рори?" Пока Мэгги будет отсутствовать. Она сказала, что с радостью заплатит вам. Мне не нужна никакая оплата, возразил я довольно резко, почувствовав себя немного уязвлённый. Оказывается, в глазах Мэгги я всего лишь прислуга. Конечно, конечно, поторопился загладить возникшую неловкость Орландо. Мне вообще не с этого надо было начинать. Мэгги сказала, что вы очень понравились Рори. Возможно, вам удастся подарить ему то материнское тепло и ласку, которые едва ли смогу дать я, пока Маргарет будет отсутствовать. Буду счастливо помочь ей чем сумею, ответила я, немедленно воспарив духом от одной только мысли о том, что смогу снова вернуться в Хай-Уилд. Так вы согласны? Боже вы сделали меня счастливишим человеком на свете. Дело в том, что я ещё никогда не занимался ребёнком один. Понятия не имею, когда его нужно купать, да и всё остальное тоже. Так я могу сообщить Маргрет, что вы согласились. Можете. Тогда всё решено. Уезжаем завтра вечером шестичасовым поездом. Я закажу нам билеты в вагоне первого класса и сразу же зарезервирую места. В наши дни по пятницам на дорогах, в том числе и на железных, творится самый настоящий кошмар. А сейчас бегу в ресторан за нашим порционным обедом. По-моему, я и так уже опоздал. Вернусь, мы пообедаем, а оставшуюся часть дня посвятим усовершенствованию вашего языка жестов. Как только за Орландо захлопнулась дверь, я вышла на середину торгового зала и обхватила себя руками, пребывая на седьмом небе от счастья. Всё складывается как нельзя лучше. Я и подумать не могла о таком везении. Все выходные, целых две ночи, я проведу в доме своей мечты. Благодарю тебя, воскликнула я, взведя глаза к потолку. Благодарю. Поезд следующий до Ашфорда был набит пассажирами под завязку. Люди стояли даже в нашем вагоне первого класса. Слава богу, на сей раз Арланда не приволок свою огромную корзину для пикника, ограничившись довольно потёртым кожаным чемоданом и холщовым мешком, судя по всему, с провизией. Оттуда он немедленно извлёк полбутылки шампанского и два узких, высоких бокала. «Я всегда праздную окончание рабочей недели подобным образом. Ваше здоровье, мисс Старр!» — провозгласил Орландо, едва состав отошёл от платформы вокзала Чаринг-Кросс. Осушив бокал с шампанским, Орландо тут же скрестил руки на груди и погрузился в глубокий сон. Внезапно мой телефон издал сигнал, оповещая меня о том, что пришла эсэмэска. Наверное, сиси, -си, подумала я. Сестра была крайне недовольна тем, что я снова отправляюсь на все выходные в Кент вместе со своим хозяином. Однако на дисплее высветился незнакомый номер. Нас слышен, что вы приезжаете вместе с моим братом в Хай-Уилд. Надеюсь, у вас будет время, чтобы встретиться и поговорить о Флоре Макникол. Э. Какое-то время я пыталась угадать, что за имя скрывается за этой буквой Э. Забавно. Имена обоих братьев начинаются с гласной. Где-то через час с небольшим мы снова вступили на уже знакомую привокзальную площадь в Ашфорде. Арландо тут же бросился к такси, и вскоре мы покатили в кромешной тьме по сельским дорогам в направлении Хай-Уилд. Ландо стах приветствовал нас радостным возгласом у рори, поджидавшей на пороге. И тут же повис на Орландо, словно маленькая обезьянка, крепко обхватив его за шею, пока тот рассчитывался с водителем. Я взглянула в сторону дома и увидела на пороге ещё одну знакомую фигуру, нетерпеливо поигрывающую ключами от машины. Всё, наконец-то могу ехать к себе, объявил вслух Мышь, пока Мышь с Орландо, подхватив свой поклажу, неровной походкой направлялись к нему. Я покормила его тем, что оставила Маргарет, «Ел он плохо. Думаю, он очень рад, что вы приехали. Если вам что-то понадобится, ты знаешь, где меня искать». Последние слова были адресованы исключительно Орландо. Обращаясь же ко мне, он сказал следующее. «Сейчас у вас есть номер моего телефона. Позвоните, когда вам будет удобно». «Господи, я уже чувствую себя так, будто мы с вами самые настоящие родители», прошептал мне Орландо, направляясь в дом. Он дошёл на себе Рори, а в руке нёс чемодан. Я приплялась сзади со своим рюкзачком с вещами и сеткой с провизией, которую прихватил из Лондона Орланда. Любишь блины? поинтересовалась я жестами у Рори. Тото задаченно посмотрел на меня, явно не уловив смысла моего послания. Тогда я стала на пальцах тщательно проговаривать каждую букву. Рори энергично закивал головой в знак согласия. с шоколадом и мороженым, спросил он у меня в свою очередь тоже знаками. Потом высвободился из рук Орландо и взял меня за руку. Поищем, что есть в закормах, пообещала я и обратилась к Орландо через голову мальчика. А вы пока распакуйте свои вещи. Весьма своевременный совет, особенно если учесть, насколько педантичен Орландо в том, что касается организации собственного быта. Пожалуй, я так и сделаю. Благодарю вас, поблагодарил он меня. Шоколадного соуса я нигде не нашла. Зато отыскала в кладовке несколько батончиков Марс, раскрошила их и растопила в кастрюльке, чтобы потом смазать сверху блины жидким шоколадом вместе с мороженым. Рори уминал блины за обе щеки, а я в это время пыталась донести до него всеми возможными способами очевидное. Мой язык жестов намного хуже его. И он должен будет помочь мне отточить мои навыки общения с помощью рук. Я вытерла салфеткой следы шоколада с его губ, и мальчик сладко зевнул. Спать? жестом спросила я. Он слегка нахмурился и помедлил с ответом. Пойдём поищем Орландо, предложила я ему. Уверенно, лучше его никто не расскажет тебе историю на сон грядущий. Да, согласился со мной Рори. И покажи мне, пожалуйста, где твоя спальня. Рори повёл меня по парадной лестнице на второй этаж. Там мы пошли по длинному коридору с рассохшимися половицами, которые отчаянно скрипели под нашими ногами. Наконец мальчик остановился возле самой последней двери. Моя комната. Он распахнул дверь, и я вошла в комнату. Первое, что бросилось в глаза это обилие футбольных постеров. А ещё яркое разноцветное одеяло с изображением Супермена и обилие рисунков, беспорядочно развешанных по стенам и закреплённых с помощью изоленты. Кто всё это рисовал? поинтересовалась я у Рори, пока тот укладывался в кровать. Я, ответил он, вскинув большой палец. Вот это да, ты настоящий молодец, Рори, искренне восхитилась я и прошлась по комнате, разглядывая рисунки. В двери негромко постучали. Следом в комнату вошёл Орланда. Вы как раз вовремя, улыбнулась я ему. Рори хочет, чтобы вы ему почитали его самую любимую сказку. С превеликим удовольствием. Какую книгу берём? Рори жестом указал на книгу Льюиса "Лев, колдунья и волшебный шкаф" из серии "Хроники Нарнии". Как? Опять? Может, перейдём к другим книгам этой серии? Я же тебе столько раз говорила, что Последняя битва это, пожалуй, моя самая любимая книга. Не желая мешать им и нарушать устоявшийся вечерний ритуал, я тихонько направилась к дверям. Но когда проходила мимо кровати, Рори тут же расprostёр свои ручонки, желая обнять меня. Я тоже крепко обняла мальчика. Спокойной ночи, Стах. Спокойной ночи, Рори, улыбнулась я в ответ, и взмахнув рукой на прощание, вышла из комнаты. Итак, Арланды и Рори благополучно заняты вечерней сказкой, самое время немного осмотреться. Я спустилась вниз и в полумраке добрала до гостиной. Там я немного задержалась, разглядывая многочисленные фотографии в рамочках, расставленные на приставных столиках вдоль всех стен комнаты. Большинство фотографий были старыми чёрно-белыми снимками, запечатлевшими неизвестных мне людей в вечерних нарядах. Я невольно улыбнулась, увидев одну цветную фотографию: Рори, гордо восседающий на пони, а рядом с ним Маргарет. Потом я двинулась по коридору в глуби дома и вскоре обнаружила комнату, скорее всего служившую кабинетом. Огромный письменный стол, явно старинный, заваленный бумагами. Стопки книг на полу. пепельница полная окурков и пустой бокал из-под вина весьма ненадежно примостились на широком подлокотнике старого кожаного дивана, угрожая рухнуть на пол в любую минуту. Множество испампов на стенах, выцветшие от времени обои, местами и вовсе порванные, красноречиво свидетельствовали, что ремонт в этом помещении осуществлялся очень давно. Если вообще его когда-либо делали. Над камином портрет красивой белокурой женщины в нарядном платье по моде эдвардианской эпохи. Я переступила через урну, набитую до отказа бумагами, чтобы подойти поближе и получше разглядеть изображённую на портрете даму. Но в этот момент услышала звук шагов по лестнице, и тот чужи ретировалась на кухню. Мне не хотелось, чтобы Орландо узнал, что я брожу по чужому дому без разрешения. Итак, Один родственник, слава богу, обехожен и благополучно заснул. В самое время Орландо выставил на стол бутылку красного вина и полдюжины яиц. "Заняться вторым родственником. Не будете ли вы столь любезны, чтобы приготовить омлет для нас двоих?" "С удовольствием", ответил я, уже вполне освоившись на чужой кухне и ориентируясь на ней как у себя дома. И действительно, не прошло и 15 минут, как мы с Орландо уже восседали за столом. наслаждаясь вечерней трапезой в самой непринуждённой обстановке. Прямо как старая супружеская пара, усмехнулась я про себя. Точнее, как брат с сестрой. Последняя аналогия всё же показалась мне более уместной. Завтра мы с Рори собираемся устроить для вас экскурсию по поместью. Зная ваше трепетное отношение к ботанике, могу себе представить, в какой ужас вы придёте, увидев в каком скверном состоянии находятся здешние сады. Всё крайне запущенно. Но в этой заброшенности есть тоже своё очарование, как мне кажется. Останки былого величия. Ну и тому подобное. Орландо тяжело вздохнул. А причина банальна и лежит буквально на поверхности. Весь корень зла, если позволите, использовать подобную метафору, кроется в нехватке средств, только и всего. Думаю, дом прекрасен даже в таком состоянии. Это вам так только кажется, моя дорогая девочка, потому что вы не живёте здесь постоянно, и тем более не платите за его содержание. К примеру, доложу я вам банкетный зал в этом доме, где когда-то собирались самые рафинированные сливки общества, уже давным-давно закрыт для посетителей, даже для простого осмотра. Опять же, нет денег на его реставрацию. Уверен, проведя две ночи на старом сбитом матрасе из конского волоса, без горячей воды, не имея возможности привести себя утром в порядок, замерзая от холода, потому что в доме нет современной отопительной системы. Словом, После всех этих неудобств, уверен, вы измените своё мнение о «Хай Уилд». Да, с точки зрения эстетики дом красив, согласен, но жить в этой развалюхе — это просто беда, особенно в зимнее время. А я бы не имела ничего против. Я вообще привычна ко всяким неудобствам. О, возможно, ваш опыт опирается на пребывание в тёплых странах. У нас же здесь, уверяю вас, всё по-другому. Правда в том, что в послевоенные годы для семейства Воганов, впрочем, как и для многих других семей Великобритании, наступили тяжёлые времена. Иногда я думаю, какая ирония судьбы. Наш маленький Рори в один прекрасный день станет лордом, а за душой у него только этот обветшалый и пришедший в полнейший упадок особняк. Рори, лорд? А я и понятия не имела, что он титулованная особа. И от кого же он унаследовал свой титул, от отца? Да, коротко бросил мне в ответ Арландо и тут же переменил тему разговора. А сейчас пойдёмте поищем в кладовке что-нибудь вкусненькое на десерт. Как думаете, нам повезёт? На следующее утро я проснулась в комнате, подобной которой раньше видела только в телевизионных фильмах на исторические темы. Высокая железная кровать всю ночь приходила в движение и начинала колыхаться при каждом моём повороте. При этом всякий раз латунные шишки, венчающие четыре ножки, начинали звенеть, словно рождественские колокола в полночь. А всё потому, что весь каркас кровати был расшатан до нельзя. Матрас представлял собой, как и предупреждал Орландо, сплошной ком. Обои на стенах местами отклеились, а шторы, болтавшиеся на окнах, порваны и усеяны заплатками. Я осторожно поднялась с постели. Но даже своими длинными ногами я с превеликим трудом дотянулась до пола. Кое-как я всё же сползла со своего ложа и на цыпочках побрела в ванную комнату. Там я с надеждой взглянула на железную печку. Вдруг мне удастся растопить её и хотя бы немного согреться. Минувшей ночью на меня нахлынули необычные сновидения, что довольно странно. ибо я, как правило, сплю без всяких снов. А если мне что-то и снится по ночам, то, просыпаясь утром, я не помню всех полуночных экзерсисов своего сознания. Кстати, это сразу же напомнило мне про Си-Си и ночные кошмары, которые мучают её. Я тут же достала свой телефон, чтобы позвонить ей и сообщить, что добралась благополучно. Увы-увы, сигнал связи отсутствовал напрочь. Я выглянула в окно... И тут же обратила внимание на то, что небольшие квадратные стёкла в оконных рамах покрыты тонким слоем изморози. Но сквозь иней уже просматривались первые всполохи утреннего солнца, возвещающего наступление ещё одного погожего осеннего дня. Вот такую погоду я особенно люблю: свежо и солнечно. Я натянула на себя все одежки, которые прихватила с собой, и поспешила вниз. В кухне меня уже поджидал сладкозевающий Арландо в пёстром шёлковом халате с шерстяным шарфом, замотанным вокруг шеи, и вызывающие ярких атласных шлёпанцах души раздирающего цвета электрик. А вот и наша повариха явилась, обрадовался он мне. Мы тут с Рори пошарили в холодильнике и отыскали несколько сосисок и бекон. Разумеется, яйца как всегда в наличии. Что если нам начать сегодняшний день с полноценного английского завтрака, как думаете? Отличная мысль, похвалил я своего начальника. И мы все тут же занялись делом. Рори взбивал яичную смесь для гренок, которые я собиралась поджарить в молоке с яйцом. Попутно он сообщил мне, что ещё никогда не пробовал таких гренок, зато потом, когда попробовал, нашёл их очень вкусными. Итак, мой юный Рори Сегодня с самого утра мы организуем для мисс Стар экскурсию по нашему поместью. Ну, или хотя бы по тем территориям, которые от него остались. Понадеемся же, что нам сверху не упадёт на голову всё то, что обещает стать впоследствии воскресным обедом. А что вы имеете в виду? спросила я, не понимающе посмотрев на Орландо. Боюсь, но, как мне кажется, уже начался сезон охоты на фазанов. Наверняка мы ж доставит вам целую связку дичи, чтобы вы в очередной раз поколдовали завтра на кухне и приготовили всем нам ещё один волшебный воскресный обед. Орландо поднялся из-за стола. А мы, мужчины, тем временем о моем охотничьих трофеях как следует. Да, составьте мне, пожалуйста, список всего того, что вам потребуется к дичи. Я в течение дня наведусь в местный магазинчик и куплю всё необходимое. Между прочим, должен заметить, он резко остановился на пороге. В саду на деревьях ещё полно всяких фруктов, и они никому не нужны, просто падают на землю. Может, приготовите нам яблочный пирог, если это вас не затруднит. Я отыскала в ящике стола клочок бумаги, какой-то завалящий фломастер и присела к столу, чтобы составить перечень необходимых мне продуктов. Раньше мне никогда не приходилось готовить фазанов. Я порылась на кухне в поисках подходящей кулинарной книги. Ничего не нашла, и тогда решила действовать по собственному усмотрению. Изобрету, так сказать, свой рецепт. Через полчаса мы тронулись в путь по подмёрзшей за ночь подъездной дороге к дому. Судя по всему, Орландо замыслил маршрут, включающий в себя самые дальние уголки поместья, а потом пообещал показать мне то, что, по его словам, составляет гордость имения Хай Уилт, главное украшение короны. Во всяком случае, так было 70 лет тому назад, уточнил он на всякий случай. Рори энергично крутил педали своего велосипеда впереди нас. Когда мы подошли к воротам, Орландо крикнул, чтобы он притормозил. Впереди дорога, мало ли что. Но Рори и не подумал прислушаться. Господи Боже мой, он ведь меня не слышит, взволнованно выкрикнула Орландо и бросился догонять мальчика. Сколько же опасности и подстерегает Рори в будущем, подумала я. Когда он повзрослеет и уже будет невозможно контролировать каждый его шаг, как это происходит сейчас. Я тоже побежала следом за Орландо, чувствуя, как трепещет сердце в моей груди. Улыбающийся во весь рот мальчишка поджидал нас, вынырнув из-за куста и стоя на заросшей травой обочине. А я вас поймал, а я вас поймал. — весело крикнул он нам. — Да, на сей раз ты нас точно перехитрил, старина, — проговорил Орландо, тяжело дыша. — Какое-то время мы с ним оба пытались восстановить ровное дыхание. — Тебе нельзя ездить по проезжей части. Тут полно машин. — Знаю. Мак меня предупреждала. Орландо закатил велосипед Рори назад за ворота. — Вот сейчас мы все вместе пересечём дорогу. — Так мы и сделали. Рори посредине, уцепившись за наши с Орландо руки. Любопытно размышляла я, шагая с ними в ногу. Рори называет мать по имени, прямо как в заправской богемной семье. Такие интеллигентские штучки. Орландо вывел нас через небольшой проём в зелёной изгородь на другую сторону дороги. Мы ему взору предстали бесконечные поля, окаймлённые с обеих сторон всё тем же зелёным кустарником. Рори тут же завертел головой в разные стороны, пытаясь обнаружить что-нибудь съедобное среди зелени. Сначала нашёл несколько ягод припозднившейся черники. Её мы собрали с ним вместе, и большая часть ягод благополучно исчезла у него во рту. А вот тропа для верховой езды, указал мне Орландо на узкую тропинку, вьющуюся вдоль межи, по которой мы зашагали далее. Она одновременно служит границей для старого имения «Вы катаетесь верхом, мисс Старр?» «Нет, я боюсь лошадей», — честно призналась я, вспомнив свой первый и последний урок верховой езды, который нам когда-то преподали вместе с Си-Си. Помнится, я тогда была так напугана, что даже не рискнула вскарабкаться на лошадь. Я тоже ни за что не сяду на лошадь. Вот мышь — тот у нас великолепный наездник. Впрочем, он всё делает блестяще. Мне иногда даже становится его немного жаль, представьте себе. Природа слишком щедро одарила моего брата всем, чем только можно. А это, по моему мнению, так же плохо, как и тогда, когда человек рождается вовсе безо всяких способностей и задатков. Во всём нужно соблюдать меру. Золотая середина — вот мой девиз. В противном случае жизнь может и укусить из-под тяжка. Знаете, у неё ведь есть такая вредная привычка — кусать тех, кому слишком многое дано. Было слышно, как весело порхают птицы среди кустов, перепрыгивая с ветки на ветку. Впервые за последние несколько недель я с наслаждением вдыхала в себя полной грудью чистый и свежий воздух. Какой контраст с загазованной атмосферой города. Солнце позолотило кудряшки на голове Рори. облила тёплым светом деревья на обочине, которые всё ещё пытались вопреки приближающейся зиме сохранить свою зелёную крону, почти не тронутую первыми заморозками. Посмотрите, вдруг крикнул Намроре, заметив красный трактор на значительном расстоянии от нас. Мышь. Точно, это он. согласился с мальчиком Орланда, приложив руку к глазам, чтобы защитить их от яркого солнечного света и получше разглядеть самого тракториста. "Рори, у тебя глаз алмаз, прямо как у беркута. Поздороваемся с ним". Рори бросил на нас вопросительный взгляд. Он не любит, когда его отвлекают от работы, особенно когда он на тракторе, ответил Орланда и внимательно прислушался. Вдалеке послышались оружейные залпы. Так и есть. Охота началась. Пожалуй, нам стоит повернуть назад. Скоро вокруг нас начнут пачками падать с неба фазаны. А у них есть ещё одна весьма вредная привычка удобрять всё, что внизу, своим помётом. И при этом не важно, живые они или мёртвые. Орландо поспешно развернулся и зашагал по тропинке уже в обратном направлении к дому. Ваш брат, фермер, спросила я у него, с трудом поспевая за ним. Я бы не стал квалифицировать его как фермера, особенно с учётом того, что в его колчане полно и других стрел. Однако, поскольку наши семейные финансы переживают сейчас далеко не самые лучшие времена, а проще говоря, пребывают в глубоком кризисе, то у него порой просто нет иного выбора. Приходится быть и фермером тоже. Он владеет этой землёй. Если по существу, то мы оба владеем ею. В своё время, ещё где-то в 40-х годах прошлого века, имение разделили между братом и сестрой. Луиза Форбс получила во владение земли по эту сторону дороги и домашнюю ферму. Наш двоюродный дед Тедди Воган, родной дед Маргарет, унаследовал дом и все сады вокруг. Ну и, конечно, титул. Всё это звучит весьма патриархально, понимаю, прямо как во времена феодалов. Но не забывайте, мисс Стар, вы живёте в Англии, У нас здесь так. Мы снова пересекли проезжую часть дороги и вступили на подъездную дорогу, ведущую к Хай Уилт. Интересно, какая из двух половин семейства осталась в проигрыше при таком дележе имущества, задалась я мысленно резонным вопросом. Впрочем, чтобы ответить на этот вопрос обстоятельно, требуется знать, сколько стоят сельскохозяйственные угодья в этих краях и каковы здесь расценки на недвижимость. Рори. Арланд снова бросился в погоню за мальчиком, быстро рулившим к дому на велосипеде. "Сейчас мы должны показать Стар, наши сады. Ты забыл?" Рори вскинул вверх большой палец в знак того, что ничего он не забыл. Слегка сбросил скорость, выехал на какую-то боковую тропинку и вскоре скрылся из виду за домом. "Господи всемилостивый, когда же это всё закончится?" жалобно воскликнул Арланд. Я живу в постоянном страхе, что с этим драгоценным чадом в любую минуту может случиться что-то непоправимое, причём именно тогда, когда он находится на нашем с вами попечении. Какое счастье стар, что вы сейчас рядом со мной. Впрочем, без вас мне бы никто и не доверил Рори. Последние слова Орланда немного озадачили меня. Впрочем, спрашивать, почему так, я не стала, а молча поплелась за ним по дорожке ведущей за дом. обогнув строение, мы оказались на широкой террасе, вымощенной каменными плитами. Я посмотрела вниз на открывшуюся мне панораму сада, и у меня перехватило дыхание. Да чего же красиво. Такое впечатление, будто я вдруг оказалась в окрестностях замка Спящей красавицы. И сейчас мне предстоит пробиваться к самому замку через лесную чащу и пустоши, заросшие диким бурьяном. Мы спустились по ступенькам вниз. Заросшие травой садовые дорожки причудливо петляли по лабиринту запущенный живописный декоративный изгородь из городийских старников. Я увидела деревянный остовы пергол, которые наверняка служили в прошлом опорой для красивейших ампельных роз. Бесконечные цветочные бордюры и клумбы всё ещё хранили свою первоначальную форму, но они тоже густо заросли сорной травой. Никаких следов культивированных растений вокруг. Всё пришло в полнейшее запустение и упадок. Лишь почерневшая, высохшая земля, до да пожухлая трава, уставшая дорожки сплошным покровом. Я остановилась, чтобы полюбоваться вековым деревом величественного тиса, который горделиво возвышался над садом, доминируя над окружающим пространством. Его сильные старые корни кое-где пробились сквозь каменные плиты и вылезли наружу. Но несмотря на общую картину запустения, было что-то романтичное в этой обстановке, полный заброшенности и одичания. У меня даже мелькнула мысль, что вполне возможно, несмотря на общую неухоженность и запущенность сада, некоторые образцы растений вопреки печальным обстоятельствам сумели сохраниться и выжить, и их ещё можно спасти. Я закрыла глаза, и перед моим мысленным взором предстал этот спасённый и возвращённый к жизни сад, утопающий в розах, кустах магнолии, зарослях ромашки. Прямые ровные линии подстриженных декоративных кустарников, среди которых особенно выделяются сплошь усыпанные соцветиями дымчато-голубого цвета кусты цеанотуса. И всё вокруг, каждый уголок, каждая щепочка, каждый листок Благоухает и радует взор нистовым кипением жизни. Можете представить себе, какое великолепие царило здесь когда-то, промолвил Арланда, словно прочитав мои мысли. "О да", согласилась я с ним. Потом взглянула на заросшую дорожку, по которой умело маневрировал Рори, выкручивая свой велосипед то в одну, то в другую сторону, чтобы не зацепить ни нароком, ни один одичавший куст. Глядя на него, можно было подумать, что он сейчас сдаёт экзамен по правилам вождения в экстремальных условиях. Я должен показать вам ещё теплицы. Когда-то мой прадед разводил и выращивал в своих оранжереях экземпляры растений со всего света. Зато сейчас, Арландо уныло вздохнул и добавил уже бытовым тоном, возвращаясь в день сегодняшний. Думаю, пора вам уже заняться обедом. Как полагаете? На ужин я заказал говяжью вырезку, филейную часть. Здесь у них в сельском магазине продают отменную вырезку, самую лучшую из всех, что мне встречались, Арландо сладко зевнул. Боже, эта прогулка совсем меня разморила. Какое счастье, что я живу в городе. У деревенских это ведь единственное развлечение гулять по полям. Вы не находите? Невольно чувствуешь себя виноватым, если не совершаешь этот обязательный мацион вместе с ними. После обеденной трапезы Орландо тут же поднялся из-за стола. «Прошу упростить меня, но мне нужно немножко поспать. Надеюсь, вы не будете в претензии. Уверен, вы отлично поладите и без меня». «Мне нравится, стар, как ты готовишь», — знаком доложил мне Рори, как только за его дядей закрылась дверь. «Спасибо. Поможешь мне помыть посуду?» Я указала пальцем на раковину, заставленную грязными тарелками. Рори недовольно надул губы. А я за это научу тебя делать шоколадные брауни, такая вкуснятина. Мы дружно принялись за работу. Я даже позволила Рори вылезти языком в миску, в которой готовилась шоколадная смесь. Именно в этот момент я услышала, как открылась дверь чёрного входа, и в коридоре зазвучали чьи-то тяжёлые шаги. Наверное, это доставка, подумала я. Привезли заказанные продукты из магазина. и повернулась к дверям. Но на пороге показалась помойная крыса собственной персоной. Мы с Рори ошарашенно уставились на него. «Привет». «Привет», — ответила я немного натянутым тоном. «Рори!» Мышки в ком головы поздоровался с мальчиком, и тот тоже помахал ему в ответ рукой, по-прежнему всецело поглощённой вылизыванием остатков шоколадной смеси со стенок миски. А у вас тут вкусно пахнет. Мы печём брауни. То-то я вижу, что Рори на седьмом небе от счастья. «Не хотите ли чашечку чая?» Кое-как выдавила я. Присутствие мыши на кухне откровенно нервировало меня. «Только в том случае, если и вы составите мне компанию». «С удовольствием». Я включила чайник и повернулась к Рори. «Рори, давай я вытру тебе губы». Я аккуратно удалила салфеткой следы шоколадной пасты на губах мальчика. Помойная крыса застыл, не шелохнувшись, на прежнем месте и молча буравил нас пристальным взглядом. Стар, можно мне посмотреть Супермена? поинтересовался у меня мальчуган. Ему можно смотреть кино? спросил я у крысы. А почему нет? Идём, Рори, я поставлю тебе эту кассету. К тому моменту, когда помойная крыса снова возникла на кухне, у меня уже всё было готово. Чай стоял на столе. «А в гостиной зверски холодно», — доложу я вам. «Я зажёг камин». «Спасибо». Он придвинул к себе чашку с чаем, но куртку снимать не стал. «Полагаю, Орландо по своему обыкновению устроил себе короткий сон. Мой брат, он ведь у нас человек привычек». Слабая улыбка мелькнула по его лицу и на какое-то мгновение разгладила угрюмые черты, но тут же исчезла. Но и этого мгновения мне хватило, чтобы понять, что мышь тоже нежно любит своего младшего брата. Да, он сейчас отдыхает. Впрочем, я сюда явился не столько ради Орланда, сколько ради вас. Во-первых, хочу выразить вам свою признательность за то, что вы согласились провести выходные в этом доме. И тем самым избавили меня от докучливых обязанностей няньки, тем более в такой момент, когда уже начался сезон охоты. Уверена, Орландо и без меня отлично со всем бы справился. Маргарет никогда бы не доверила ему сына. Почему? Разве он ничего не говорил вам? Помимо астмы, Орландо ещё страдает острыми приступами эпилепсии. Это у него началось ещё в подростковом возрасте. «Сегодня его болезнь более или менее под контролем, но проблема всё равно остаётся. Маргарет боится, что приступ может случиться в любой момент, а Рори не сумеет должным образом поговорить по телефону так, чтобы его поняли на другом конце провода. Правда, его обучают, как отправлять смс-ки. Да что толку? Всё равно в Хай Уилд практически полностью отсутствует сигнал связи». А я и не знала, что у Орландо такие проблемы. Я поднялась со стула. И подошла к плите проверить, как там наши брауни, а заодно и скрыт свой шок от такой новости. Что уже само по себе очень хорошо. Это означает, что Орландо у нас панька мальчик и принимает все лекарства, которые ему предписаны. Но поскольку вы сейчас работаете вместе, то я шёл нужным, чтобы вы были в курсе. Так, на всякий случай. Орландо очень стесняется своего недуга. Но главное даже не это. Страшит другое. Если всё же с ним случится приступ, то он может умереть, если ему не оказать своевременную медицинскую помощь. С ним уже такое случалось пару раз, когда он был помоложе, и мы едва не потеряли его. А второе он замолчал. Я же перевела дыхание, с нетерпением ожидая продолжения. Интересно, что ещё собирается поведать мне мышь? Я хочу извиниться за своё более чем бестактное поведение по отношению к вам в прошлый ваш приезд сюда. У меня есть много чего ещё сказать по этому поводу, но так или иначе я пока воздержусь. Не переживайте, всё в порядке. Не совсем так. Но я уверен, что вы уже успели понять, что я не самый удобный человек в общении. За всю свою жизнь я ещё не слышала более самоуверенной, я бы даже сказала, более нахальной просьбы о прощении. Да, этот человек больше всего на свете жалеет самого себя, подумала я, чувствуя, как во мне закипает злость. Я отвернулась к Пилите, словно пытаясь напитаться её теплом. Да, и вот ещё что. Я принёс вам это. Это моя переработанная версия дневниковых записей Флоры Макникол, которые она вела в возрасте от 10 до 20 лет. Хорошо, спасибо, проговорила я, не отворачиваясь от плиты. и тупо уставившись на брауни, который вытащила из духовки. Тогда оставайтесь с миром, я пошёл. Я услышала шаги в сторону выхода из кухни. Потом последовала короткая пауза. Ещё один вопрос, если можно. Слушаю вас. Вы случайно не прихватили с собой того зверька? Хотелось бы увидеть этот талисман своими глазами. Я понимала, что злиться на мышь за подобную бесс церемонность в общении это слишком по-детски. Но ничего не могла с собой поделать. Всё у меня внутри кипело от негодования. Я не уверена, что взяла. Надо посмотреть, ответила я после некоторой заминки. О'кей, вернёсь завтра. Кстати, наш воскресный обед поджидает вас в коридоре. До свидания. Чтобы остудить себя после визита нежданного гостя, пришлось выпить целых два стакана воды. Я даже не взглянула на стопку листов, аккуратно сложенных на столе. О пошла прямиком в коридор посмотреть, что за презент там оставлен. И обнаружила целую связку фазанов, а рядом ещё ящик с отобранными свежими фруктами и овощами. К своему стыду, должна признаться, что ярость моя спала лишь тогда, когда я принялась разделывать птиц. Состервенением вообще пала перья с самой большой тушки, выпотрошила её, затем отрубила фазану лапки и голову. И так со всеми остальными. потом присела к столу в полном изнеможении, сама поражаясь своей реакции на мышь. Но почему человек, который не значит для меня ровным счётом ничего, может вызывать в моей душе подобную ярость? Я тронула рукой руку, лежавшую передо мной на столе, и невольно содрогнулась при мысли о том, что этих листов касались его пальцы. Но в них вполне возможно кроется ключ к разгадке тайн того прошлого. поисками которого я сейчас занята. Так что кем бы ни был тот человек, который переписывал для меня этот текст, не в нём сейчас дело. В конце концов, в Хай-Уилд меня привели совсем другие помыслы и цели. Я сняла с полки тарелку, выложила на неё три брауни, в другую руку взяла рукопись и направилась на поиски Рори. Он по-прежнему торчал в гостиной, приклеившись к экрану телевизора и с восторгом наблюдая за тем, как Кристофер Риф взмывает в небо. Я тихонько потрогала мальчика за плечо, желая отвлечь его внимание от кинофильма, и молча указала на тарелку с брауни. Спасибо. Рори с готовностью умял одно пирожное и снова сосредоточился на просмотре фильма. Судя по всему, ребёнку хорошо и без меня, решила я. устраиваясь поудобнее в глубоком кресле возле камина, потом слегка пошевелила угли и, положив рукопись себе на колени, приступила к чтению.